Глава 23. Как так вышло, что у этого наглого засранца получилось втереться в доверие к папе? Это за гранью фантастики. Вхоже, в наш дом были только Дима с Серёжей. Даже визиты двух папиных хороших друзей были скорее исключениями. Отдыхали они максимум в нашем загородном доме. А у этого как-то легко получилось. Вот и сейчас они сидят и миленько общаются. Я от шока даже не слышу, о чем. Папа с ним реально общается. Чаще он просто слушает, делает какие-то выводы или просто погружен в свои мысли. С Нагорным все совершенно иначе. Слишком многое я пропустила. Мужчины синхронно поворачивают ко мне свои головы. «Что скажешь?» — интересуется папа. «А что мне сказать?» «Я вас не слушала», — пожимаю плечами. «Но что мне сказать, милая? Честный юрист?» «Не есть хорошо?» — по-доброму усмехается папа. «Могла бы немножко исказить информацию». «А честная дочка?» — приподнимаю на на брови. «А она честная?» — отец в глаза мне заглядывает. Вроде бы в шутку, а вроде и нет. Вспоминаю это дурное ощущение, родом из детства. Папа все знает. Время покажет. Остается только мечтать и надеяться. «Но спасибо, малышка. Я это учту. Руслан рассказал, что за городом будет фестиваль воздухоплавания проходить. Ты же любила такое. Может, вы посетите? И тебе, и Диме не помешало бы. Совсем заработались. А ты? Это на следующих выходных?» Мельком смотрю на Руслана. Он кивает в ответ на мой вопрос. «Или ты останешься в Москве?» «Думаю, да». Смысл возвращаться, если в понедельник все равно снова нужно в столицу. Не хочу, чтобы ты дома одна грустила. Тем более знаю тебя. Соберешься и на работу поедешь. Нашла себе хобби. В этот вечер Руслан открывается совсем с другой стороны. Ведет себя очень естественно. Общается с папой воспитана. Слушает ответы внимательно. В глазах даже виден интеллект. Им обоим интересно общаться друг с другом. Попытки втянуть меня в диалог они оставили спустя минут сорок. Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Но обольщаться мне не приходится. Мне прекрасно известно, есть люди, умеющие производить впечатление на окружающих. Это как о маньяках частенько говорят. Никогда бы не подумал, с виду такой человек был порядочный. А этот экземпляр так и вовсе зачастую ведет себя недобросовестно. Через несколько дней мы с Леонидом посещаем офис страховой компании. Могла бы и сама, но отец настоял. Получив все необходимые документы, уже на выходе из здания наблюдаю картину, от которой мне становится дурно. Охрана выталкивает на улицу мужчину, который безуспешно пытается им что-то объяснить, протягивая документы. Огромный безмозглый детина отталкивает его слишком сильно. Тот не удерживается, падает на пол, Бумаги разлетаются в разные стороны. Зрелище просто ужасное. На вид мужчине за 70, волосы седые, почти полностью белые. Спешу в его сторону, в этот момент ловя его взгляд. Не помню, когда я видела в последний раз столько боли в глазах. Она в них плещется, смывая вокруг все подчистую. Такие были у папы в первое время после смерти моей мамы. Выцветшие, потерявшие всякую надежду. Печальные и ранимые. Становится больно. «Но что за мудак?» Обращаюсь, собственно, к мудаку. «Тебя ничего не смущает? Нет? Ты бы немного пораскинул мозгами, если они есть?» Протягиваю руку мужчине, помогая подняться. «Ты бы, коза, шла куда?» Подоспевший Леонид предостерегает парня от непоправимого. «Делает это, правда, культурнее, чем я. Сдерживать себя мне еще долго учиться». Мерзкий тип по имени Всеволод сообщает, что Петр Александрович, так зовут мужчину с добрым проницательным взглядом, не захотел добровольно покидать территорию компании. «И что с того?» «Всеволод, как бы вы отреагировали, если бы так поступили с вашим отцом?» «Интересуюсь, взяв себя в руки». Парень напрягается. «Даже без вашего ответа, знаю, вы бы такого не оценили. Уважение в моем голосе даже не проскальзывает» еще раз так поступите со взрослым человеком девушкой или ребенком и можете занимать очередь в центре занятости я узнаю поверьте говорю максимально серьезно дальше уже начинает общаться подчиненные отца который в первые минуты растерялся не ожидая от меня излишней прыти пойдемте в кафе тут рядом предлагаю мужчине отпустить его сейчас никак не могу просто не прощу себе да что ты дочка куда мне Я до делу сюда приходил, а меня даже слушать не стали. Вот, опускает голову, а у меня сердце сжимается от жалости. Сына моего во всем обвинили, говорят это он во всем виноват. Губы дрожащие поджимает. Ущерб возместить, мол, придется. А он в больнице еще в себя так и не пришел. Но я точно знаю, что он не виноват, сердцем чувствую. Берет меня за руку и в глаза заглядывает. Боже, дай мне сил. В них столько всего. Я документы нашел. У них там нечисто, я чувствую. Говорил ему, да кто б там стариков слушал. Я от его взгляда теряюсь. Мне такое не свойственно. У него он слишком проникновенный в самую душу, если она только есть. Тогда нам точно стоит с вами поговорить. Только не тут. Петр Александрович мешкает трогает себя по карманам. «Да что же это такое? Дышать тяжело становится!» «Пожалуйста, это я вас приглашаю. Не нужно ничего. Просто хочу поговорить. Не беспокойтесь. Расскажите мне свою ситуацию. Мы постараемся помочь». Выразительно смотрю на подошедшего Леонида. Тот сходу кивает. «Спасибо, что хоть тут не растерялся».